Голова двадцать пятая. Прямо сейчас я двигался теневыми тропами сквозь небольшую рощу. Куда я направлялся? В Лорос, разумеется. И причин этому было много. Причем самое банальное из них — это то, что решающее сражение пройдет именно здесь, и надо бы подготовиться. Не то чтобы до этого я просто отдыхал в замке. Нет, мои люди уже давно прибыли на место. Но было несколько вещей, которые необходимо сделать лично. Ещё одной немаловажной причиной моего появления тут было желание встретиться с Кайлом. Да, я всё же решил рассказать ему о надвигающейся угрозе. И дело тут не только в нашей дружбе, вернее, не только в ней. Свои корыстные интересы также имелись. Всё-таки, когда твои союзники знают о возможной угрозе, то бороться с ней намного проще. Я бы мог сообщить все намного раньше, но не стал. Слишком велик был риск. Уверен, что Астур учитывал это и следил как за мной, так и за королевским твором. Вернее, до сих пор следит, но есть одна важная деталь. Нападение становится все чаще, а значит, близится финал. И Бастарду приходится уделять все больше внимания и сил на это, А значит, слежка должна ослабнуть. Не стоит также забывать о том, что среди королевского двора вполне могут быть агенты демонов. Дьявол, да я даже не уверен, что таким может казаться сам король или кто-то из членов его семьи. Разве что Кайл. В нём я был уверен. На такое он бы не пошёл. Демонам просто нечего ему дать. Сила? Кайл хоть и стремится к ней, но не настолько, чтобы связываться с демонами. Власть. Так он и так со временем станет королем. Да и, честно говоря, от этого он не в большом восторге. Женщины. Этот вариант еще глупее. Кал не настолько зациклен на плотских удовольствиях, чтобы повестись на это. А вот его братец вполне мог. Даже хорошо, что он сгинул до начала всех этих событий. Вот и получается, что сейчас самое время. пока Стор отвлёкся на другие дела. Да не факт, что он вообще сможет вычислить тот факт, что я выдвинулся в столицу. Ведь передвигаюсь я своими силами. И артефакт этот его с собой не взял. Правда, чуть позднее его тоже привезут в столицу на карете, где будет передвигаться мой двойник. Что организовать было несложно. Тут даже не нужно быть похожим на меня, просто закутайся поплотнее в плащ и всё. Я всё равно должен был отправиться в Лорас, так что это будет ожидаемо. А вот даже пара дней срочки даст мне завершить всё задуманное. И вот уже совсем скоро на горизонте показались стены столицы. Я почти у цели. Осталось только придумать, как связаться с Кайлом. И в этот раз всё будет гораздо сложнее. Все члены королевской семьи в последнее время безвылазно сидят во дворце под усиленной охраной, а пробраться туда будет проблематично. Но есть у меня один вариант. И вот я уже стучусь в знакомую мне дверь и тут же захожу внутрь. Доброго дня, господин ректор. Склоняю голову в приветствие, тем временем рассматривая кабинет. А он за время моего отсутствия ничуть не изменился. Все то же ощущение скрытой опасности от числа возможных защитных артефактов и плетений. Не самое приятное ощущение на самом деле. Крис Дарк поднимает на меня свой взор. А вы растёте невероятно быстро в профессиональном плане. Ведь о вашем приходе меня так никто и не предупредил. Ну, ваша секретарша запачкала одежду, и ей пришлось отойти. А охранники всё равно не особо привычайте. Но несмотря на это вы ведь заранее знали о моём приходе, усмехаюсь я. Разумеется. От ветра никто не может спрятаться. Он вездесущ, даже ваши тени тут не помогут. Провёл он рукой, и по комнате пролетел небольшой сквознячок, хотя окна были закрыты. Иного я и не ожидал от столь искусного мага, хмыкнул я. Итак, Чего же вы хотели, проникай сюда, тайна, хмыкнул он, указывая рукой на кресло. Ведь не убить же меня, обижаете. Тогда бы я пришёл, пока вы спите. Ухмыльнувшись, уселся я в кресло. Тут всё просто. У меня есть новая информация о демонах, что может быть вам полезна, вернее даже всему королевству. Интересно? Что-то очень часто вы стали получать подобную информацию. Нахмурился ректор, и по комнате пролетел леденящий ветер. Как в этот раз вы её получили? Рискуя собственной жизнью и душой, напрямую от демона. В опасные игры вы играете. Ещё сильнее посмурнел Мак. Демонам нельзя верить. Они всегда обманут. Только если в этом нет выгоды для них самих. Скажем так, мне удалось поговорить с демоном, что жаждет разобраться с главнокомандующим этим вторжением. Это, как мы оба понимаем, в наших общих интересах. Замен на помощь он остановит вторжение. Ваши слова разумны, но я сомневаюсь в том, что демон сдержит своё слово. Я тоже, кивнул я, облокачиваясь на спинку кресла. Но это не значит, что этим нельзя воспользоваться. Даже если просто уничтожим сильнейшего из демонов, это уже будет большим подспорьем, не говоря уже о том, что теперь известно место основного вторжения. И где оно? Здесь. Они нападут на столицу. Все эти нападения по стране лишь отвлекающий манёвр. Разумно, немного подумав, согласился ректор. Этот вариант развития событий мы тоже рассматривали, но нет никаких гарантий. Я и не предлагаю отозвать все войска к столице, но стянуть сюда побольше из ближайших гарнизонов вполне возможно. А в случае необходимости они всегда смогут вернуться. Такие решения я не могу принимать. Это решает лишь король. Вздохнул маг. Но ты ведь на подобное и рассчитывал. Разумеется. Лишь оставалось улыбнуться мне. И сделать это лучше всего незамеченным. «Хорошо. Спрячься в тени и следуй за мной». Вышел он из-за своего стола и двинулся к двери. Мы прямым ходом направились в королевский дворец. И не знаю, что он сделал, но на всех охранных постах меня никто не замечал, хотя просто обязаны были. «Воистину великий маг». Один из сильнейших в своём поколении, если не самый сильный. Так мы продвинулись прямо до одной довольно большой комнаты с кучей карт, развешанных по стенам, где в данный момент как раз находился король Кайл и ещё несколько неизвестных мне дворян. Мне нужно поговорить с королём. Оставьте нас наедине. Сходу заявил ректор, только войдя в комнату. Принц, можете остаться. Мужчины поворчали, Но всё же быстро покинули кабинет. Всё же мало кто в этом королевстве решит ослушаться слова столь могущественного и влиятельного мага. Доминик, ты что-то хотел? удивлённо произнёс король. Погоди немного. Сделал он несколько пасов руками, от чего во все стороны разошлись потоки ветра. Дарк, можешь выходить. И я последовал словам ректора. выходя из тени и поклонившись королю. «Крис?» — удивленно вскрикнул Кайл. «Хм, Крис Дарк, значит. Любопытно увидеть скрытного друга моего племянника вживую. Но я, кажется, вас не звал к себе», — нахмурился король. «Доминик, что это значит? У этого молодого человека есть информация, которую ты, несомненно, захочешь услышать». Взглянул на меня маг. И я поспешил поведать о том, что уже рассказал ректору, дополнив еще кое-какой информацией и выводами. Вот, значит, как. Уселся в ближайшее кресло правитель этих земель. Теперь понимаю, почему ты отослал всех. Эта информация может многое поменять, как и то, если об этом узнает предатель. И, увы, но я не могу отрицать такого варианта, что он есть среди моих ближайших подчиненных. Тогда что будем делать? Созывать войска, но не явно. Кого-то отправим на отдых после ранений, кого-то призову лично по своему желанию. Пусть считает самодурством и желанием защитить свою жизнь. Есть много способов сделать это, не привлекая внимания. Главное не переборщить. Но ты уверен? Замял секретарь Нет. Но шанс развития событий именно по этому сценарию наиболее вероятен. И это подтверждают и другие факты. Незначительные мелочи вроде повышенного магического фона в окрестностях столицы и еще несколько моментов из докладов от разведки, которые не приняли во внимание. Все это по отдельности мало о чем говорит. Но если добавить к этому слова данного молодого человека... Там многое становится на свои места. Но всё это может быть ловушкой, чтобы ослабить другие направления. Может. И это я тоже обязательно учту. Кивает он. И Доминик, можешь открыть хранилище номер 2? Ты уверен? Появилось удивление на лице ректора. Да, против демонов нам понадобится вся мощь. Как скажешь. Я подготовлю все, что нужно. Но вы, молодой человек, ведь пришли не просто так. Что вы хотите за данную информацию?» Король повернулся в мою сторону. «Дружественных отношений между вашим королевством и герцогством Редгарден будет вполне достаточно. Да и не мог я скрывать подобную информацию, когда в опасности мой друг. Склонил я голову. А еще, если все пройдет как задумано, то я окажусь перед тобой вдолго», — усмехнулся мужчина. «Разумное решение. Однако я все равно рад, что у моего племянника есть такой друг. Хотя изначально и сомневался, позволить ли вам продолжить общаться. И знаешь, насколько я слышал, ты весьма способный маг. И со временем станешь лишь сильнее. А к тому времени, возможно, Доминик решит уйти на покой». и моему племяннику может понадобиться новый ректор и доверенный маг. Увы, но вынужден отказаться. У меня иной путь. Обдумав предложение, все же отказался я. Да, озвученное звучало очень сладко, ведь за его словами отчетливо слышался подтекст, что мне помогут стать достойным этой должности. Уверен, в королевской библиотеке могут быть скрыты невероятные тайны магии, даже для мага теней На терять свою свободу я не готов. Пусть даже подчиняться мне придётся своему другу. Формально я и сейчас подчиню Нарту как вассал. Вот только фактически это далеко не так. Жаль, жаль, протянул он. Но подумай потом ещё. Моё предложение пока остаётся в силе. Всё-таки править намного проще, когда твою спину прикрывает старый друг и одновременно один из сильнейших магов мира. Не правда ли, Доминик? Не слушай ты этого старого интригана Дарк, а то вместо того, чтобы двигаться по пути познания магии, придётся большую часть своего времени уделять этому болоту под названием политика. Фыркнул маг и хидрно посмотрев на короля. Как будто кто-то может тебя сейчас заставить оторваться от твоих опытов или попытаться использовать в своих интригах. Помню последний такой придурок, потом внезапно оказался на шпиле твоей академии и провел там целый день, пока его не спустили. Это лишь в последнее время. Раньше было куда сложнее. Тронула его губы легкая улыбка. Но давай будем предаваться ностальгии потом. Сейчас лучше решим. Что делать с главным демоном? Ведь не факт, что его убьют. А если и да, то его наследник может казаться не менее худшей угрозой. Я слышал о князьях демонов. Они невероятно сильны. Нас может спасти лишь то, что он будет не в полной своей силе. Пусть гнев Гедоана будет готов. Ты уверен? Эта штука ведь ударит и по своим. Даже столица может пострадать, если враг подойдет слишком близко. Передернул маг плечами. Даже мне не по себе от него. Лучше так, чем допустить полноценное вторжение демонов. Могу ли я попробовать сначала справиться своими силами? С предателем у меня есть шанс договориться. Ну а если нет, то есть несколько козырей. Если же князя не убьют, то я просто сбегу. С такой тварью мне точно не тягаться. И тогда уже используйте ваш гнев гидраона. Ты похоже не понимаешь, о чём говоришь. Если мы его решим использовать, то ты просто не успеешь сбежать. Последний раз, когда это делали, уничтожили целую гору. Никто не выжил, даже сам маг, что его активировал. Неприятная штука, передёрнул я плечами. Но сбежать я в любом случае сумею. У теневиков есть свои способы. Ну а если нет, что же? Пусть будет так. Это лучше, чем допустить вторжение демонов. Попытаться стоит. Кивнул мне король, отпив из бокала с вином. Если все так, как ты говоришь, то у этого бастарда могут появиться дела поважнее, чем вторжение. Уверен, конкурентов на освободившийся престол будет, ну, очень много. Его нужно будет очень спешно защищать. пока кто-то другой не усадил на трон своё сидалище. С другой стороны, короткая победоносная война поможет ему в этом не чуть не меньше. Сложно сказать, что у демона на уме. Но если есть шанс решить всё без больших жертв, то нужно попытаться. Благодарю, кивнул я. Не то чтобы я такой самоубица, чтобы лезть на рожон, когда у союзников есть такое оружие. способный решить проблему кардинально. Но где гарантии, что этот гнев действительно способен убить князя демонов? Насколько я знаю, они крайне живучие существа, и не людям тягаться с ними в силе. Иначе бы демоны не решились на вторжение, зная о таком артефакте. Значит, у них есть способ его нейтрализовать или избежать смертельного урона. Демоны далеко не дураки. Так что попытаемся сначала решить всё мирно. Если это можно так назвать, когда планируется удар в спину сильнейшему демону. Избежать я действительно успею в любой момент, ведь у меня до сих пор есть доступ в подпространство теней, где меня точно никто не достанет. Да и чего греха таить, если всё получится, то король Лораза действительно окажется у меня в долгу. Причём намного больше, чем просто после получения информации. И это можно использовать. Особенно учитывая, что у меня на носу конфликт с Лируном. Там мне это должно точно пригодиться. Хм, Доминик, давай не надолго оставим этих молодых людей одних. Им тоже нужно поговорить. Произнёс король, глядя на буквально искрящиеся глаза своего наследника. Мы будем в соседней комнате. Нужно будет ведь еще вывести потом тебя из дворца незамеченным. Стоило им только удалиться, как Кайл тут же подскочил ко мне, схватив за плечи. «Крис! Спасибо тебе, конечно! Но какого дьявола ты опять полез в очередную авантюру? Ты как всегда!» «Все в порядке». Прижал я палец к губам и кивнул в сторону. Это было необходимо. Я ни секунды не сомневался, что нас подслушивают. И новый быть не может в королевском дворце. Да ещё и когда поблизости могущественный маг, что контролирует ветра. Да ли него услышать происходящее в десятки километров вдали несложно. Что уж говорить про соседнюю комнату. И ещё не хватало, чтобы Кайл сболтнул, что это я убил сына короля. Живым после такого мне отсюда не выйти, несмотря на всё ранее сказанное. Но ты ведь опять спасешь меня, И все королевство. А я до сих пор не могу отплатить тебе». Понимающе кивнул он, взглянув на стену. «Ты уже отплатил. Твои слова Лату мне очень сильно помогли. Это стоило многого». Усмехнулся я. «Значит, ты?» «Да, но чуть позже. Для начала нужно разобраться с некоторыми проблемами, одна из которых как раз торжение демонов». «Я в тебе не сомневался». похлопал он меня по плечу. И всё же, будь осторожнее. Ты вроде теневик, но такое чувство, что в родственниках затесался мак огня. Слишком часто лезешь на рожон, хотя тебя об этом никто не просит. Что поделать? Жизнь такая, развёл я руками. Приходится крутиться как могу. И не волнуйся, всё будет в порядке. За прошедшее время я стал сильнее, и опять же убегать я умею очень хорошо. А-а! Отмахнулся Кайл. Спорить с тобой бесполезно. Делай, что хочешь. Я бы с радостью встал с тобой спиной к спине, но боюсь, дядя этого точно не допустит. Скорее вырубит и свяжет, бросив подземелье, чем позволит поучаствовать в предстоящем сражении. Я знаю, Кайл. И никогда в тебе не сомневался. И не беспокойся, я совсем справлюсь. Мы ещё встретимся. Но если что, позаботь о Лилии. Жёл я его плечо. смотрев прямо в глаза. Хорошо. Клянусь, так же твёрдо ответил он. Тогда до встречи, сказал я, глядя в стену. Ректор, мы можем уходить?